«А у вас машина достаточно большая? В ней поместятся трое детей?» «Все будет в порядке, мадам. Двести ведь они маленькие». Чарли сел впереди с шофером, остальные четверо сзади. Джоффри захныкал, что его совсем задавили. «Нас всех задавили», — сказал ему Джерри, отчаянно стараясь преодолеть стеснение в легких которая патологически возникала при всяком нервном напряжении. Русь сказала, «Посмотри ты все в мое окно, прямо как на картине». По ту сторону дороги напротив моря на недавно разбитых участках произрастала древняя культура. Крутые зеленые склоны, которые по сравнению со стертыми холмами Коннектикут, оказалось, только-только обрели форму, были соскарядным тщением земли разделены на поля и террасы. По этим склонам, уходя в с средневековой перспективой, карабкались городки. Европа была четкой по цвету и загроможденной по рисунку. Сероватая зелень на ближних холмах, тускло поблескивавшая, как волосы женщины, когда она их расчесывает, это должно быть оливы. А по другую сторону Извилистая полоса желтовато-грязного песка чуть шире шоссе, окаемленная водорослями и утыканные волнорезами, отнюдь не напоминала то, что Джерри привык называть пляжем. Тут требуется другое слово. Оно и значилось на зеленом указателе — пляж. Джоанна, зажатая между Джерри и окном, произнесла величественно безразличным тоном. «На всех дорожных знаках маленькие рисуночки». У Джерри было такое чувство, будто она обращается не столько к своим родителям, сколько к идеальным родителям из школьных хрестоматий, лишенным национальной принадлежности, счастливым и автоматически восхищающимся всеми чудесами жизни. Стремясь подгладиться под ее тон, Джерри сказал Это для того, чтобы такие тупицы, как мы, не потерялись. Когда путешествуешь, всюду видишь опознавательные знаки, указатели, инструкции. Только дома их нет. Джоанна спросила. Почему здесь столько этих стекляшек? Оранжерей? Наверное. Они выращивают цветы для парфюмерной промышленности. В самом деле, я так полагаю. Мимо них на скутере промчалась блондинка с развивающимися на ветру волосами. На ней были белые брюки в стиле Сент-Тропес и полосатая вязаная кофточка. Джерри вжал ногу в пол. прибавить скорость. Нагнать ее. Заглянуть ей в лицо. Сердце у него учащенно забилось. Но такси ехало с прежней скоростью, русь повернулась, взглядываясь в его лицо, и то, что она на нем обнаружила, передалось ей. Потом снова передалось ему, словно отразившись в двух зеркалах, и маленькое пространство машины наполнилось душераздирающей тоской и напряжением. Он промямлил в качестве объяснения. Непостижимо. Русь сказала, «Ты увидел ее позже, чем я. сходство почти никакого». «Очень это плохо», — сказал он. Она отвернулась. Он почувствовал, что настроение у нее упало, а у него, соответственно, поднялось. Он посадил на колени Джоффри, прижал его к себе и спросил, «Как дела, Шкипер?» «Отлично», — мальчик произнес это каким-то грустным тоном, Протянув и... Тебе все еще кажется, что тебя задавили? Не очень. Чарли, не сводивший из глаз шофера, обернулся. Личико его сияло лукавством, он сказал. Он вечно жалуется, потому что он еще маленький. Нижняя губа у Джоффри задрожала. Животик под рукой отца вздулся от воздуха, который он набрал в легкие, готовясь зареветь. Джедди быстро произнес, смотрите-ка, мы въезжаем в город, который зовется Славным. Ницце на английском языке означает «славный». Они въехали в Ниццу.